Маленький Оган с помощью отрывного календаря, склеенного Идой, на последнем листке которого была нарисована елка, с бьющимся сердцем следил за приближением счастливой поры. Предвестия ее множились. С первого дня рождественского поста в большой столовой у бабушки повесили на стену картину с изображением дедушки рупрехта во весь рост. Однажды поутру Гано обнаружил, что его одеяло, коврик перед постелью и платье, посыпаны хрустящим сусальным золотом. А несколькими днями позднее, когда папа с газетой в руках лежал после обеда на атаманке в маленькой гостиной, и Ганно читал в Героковых пальмблеттер стихотворение о бандорской волшебнице, доложили, как то бывало каждый год, и все-таки неожиданно, о старике, который спрашивает здешнего мальчика. Разумеется, его попросили в гостиную этого старика, и он вошел шаркающей походкой в длиннополой шубе мехом вверх, весь обсыпанный золотой мишурой и снегом, в такой же шапке, с полосами сажи на лице и с громадной белой бородой, в которой так же, как и в его противоестественно густых бровях, искрились блестки. Низким басом Он объяснил так же, как объяснял всякий год, что вот этот мешок на левом его плече с яблоками и золочеными орехами предназначается для добрых детей, которые молятся Богу, а розга, что торчит у него за правым плечом, для злых. Это был дедушка Рупрехт. Может быть, конечно, и не самый настоящий, может быть, даже просто цирюльник Венцель, в вывороченной папиной шубе. Но если уж дедушка Руприк существует, так значит, это он. И Ганно, потрясённый до глубины души, только раз или два запнувшись от нервического, полубессознательного всхлипывания, опять, как в прошлые годы, прочитал «Отче наш», после чего ему было разрешено запустить руку в мешок для добрых детей. А уходя, старик и вовсе О, забыл захватить этот мешок с собой наступили рождественские каникулы первый день когда папа прочитал отметки в школьном дневнике которые обязательно выставлялись перед рождеством христовым сошел благополучно уже были таинственно закрыты двери в большую столовую уже к столу начали подавать марципан и коричневые пряники и на улицах тоже стояло рождество Морозило, шел снег. В колючем прозрачном воздухе разносились бравурные или тоскливые мелодии черноусок итальянских шарманщиков в бархатных куртках, прибывших сюда на праздник. Окна магазинов ломились от рождественских товаров. Вокруг высокого готического фонтана на рыночной площади выстроились пестрые балаганы рождественской ярмарки. И вместе с запахами, выставленных на продажу елок, Жители города везде-везде, где бы они ни проходили, вдыхали запах праздника. И вот, наконец, настал вечер 23 декабря. И вместе с ним раздача рождественских даров дома на фишер-грубы в Большом зале, церемония, совершавшаяся в самом узком семейном кругу и бывшая только началом, прелюдией, прологом, ибо сочельник всей семьей неизменно справлялся у консульши. Вечером 24 в ландшафтной собралось общество, обычно собиравшееся здесь по четвергам, да еще Юрген Крегер, приехавший из Висмара, а также Тереза Вейхброд и мадам Кеттельсен. В полосатом черном-сером платье из тяжелого шелка, раскрасневшись с горящим взором, Распространяя вокруг себя чуть слышный аромат пачелей, встречала старая дама прибывавших гостей, и когда она безмолвно заключала их в объятия, браслеты на ее руках тихонько звенели. В этот вечер ей владело какое-то необычное, хотя и молчаливое возбуждение. — Бог мой, да как у тебя жар, мама! — сказал сенатор, вошедший вместе с Гердой и Ганок. «Я уверен, что все сегодня сойдет, примила!» Но консульша, целуя всех троих, прошептала «Во славу Господа нашего Иисуса Христа! Ведь мой милый покойный жан И правда, чтобы соблюсти ту благоговейную торжественность, которую покойный консул умел предать сочельнику, и ничем не омрачить глубокой, серьезной искренней радости которая, по его мнению, должна была наполнять все сердца в этот вечер. Консульше приходилось наведываться во все концы дома, в ротонду, где уже собрались мальчики-певчие из Мариенкирхи, в большой столовой, где Рикхен Зеверин кончал раскладывать подарки, оттуда в коридор, где смущенно переминались ноги на ногу какие-то бедные старики и старушки, постоянно приходившие на Менгштрассе в этот день, им тоже были приготовлены подарки, и потом снова в ландшафтную, чтобы укоризненным взглядом пресечь хотя бы малейший шум. Было так тихо, что с отдаленной заснеженной улицы слышалось, как тонко и отчетливо, словно куранты, где-то играет шарманка. И хотя в комнате находилось более 20 человек, Но тишина там стояла, как в церкви. И настроение, о чем сенатор не приминул шепнуть на ухо дяде Юстасу, несколько смахивало на похоронное. Нельзя не заметить, что это настроение вряд ли могло быть нарушено какой-нибудь резкой юношеской выходкой. С первого же взгляда на собравшееся здесь общество можно было определить, что члены его достигли того возраста когда проявления жизнерадостности принимают раз и навсегда установленные формы. Томас Буденброк чья бледность удивительно не вязалась с бодрым энергичным, даже слегка насмешливым выражением его лица. Герда, его супруга, которая неподвижно сидела в кресле, обратив кверху прекрасное белое лицо и словно зачарованная смотрела своими близко посаженными, окруженными голубоватыми тенями и странно мерцающими глазами на хрусталике люстры, переливающейся всеми цветами радуги, его сестра, госпожа Перманедер, Юрген Крегор, его кузен, тихий, скромно одетый человек, кузины Фредерика, Генриетты и Пфифи, из которых две первые стали еще худее и долговязей, а последние еще меньше и круглее. Тем не менее, у всех трех на лице играла одинаковая улыбка, язвительная, недоброжелательная и, казалось, говорившая «Ах, так, но в этом еще можно усомниться!» И, наконец, тощая, пепельно-серая Клотильда, чьи мысли, минуя все остальное, устремлялись к ужину. Все они уже перешагнули за сорок, тогда как хозяйки дома, ее брату Юстусу, его жене и маленькой Терезе Вейкброд шел уже седьмой десяток, а старый консуль Шебуденброк, рожденный Штювин, и мадам Кеттельсен, уже окончательно оглохший, даже восьмой. В цвете молодости находила собственно, только Эрика Веншенг. Но когда ее светло-голубые глаза, глаза господина Грюнлиха, взглядывали на мужа, директора, чья коротко остриженная и на висках уже посидевшая голова выделялась на фоне идиллического ландшафта шпалер, нельзя было не заметить, что из ее пышной груди вырывался беззвучный, но тяжелый вздох. Ее, видимо, одолевали боязливые и смутные мысли, о бухгалтерских балансах, свидетелях, прокуроре, защитнике, судьях. Впрочем, среди сидящих здесь не было никого, в чьем мозгу не теснились бы те же самые, отнюдь не праздничные мысли. Сознание, что зять госпожи Перманедер привлечен к суду и следствию, что среди членов семьи имеется человек, обвиненный в преступлении против закона, против бюргерских правил и коммерческой честности, Человек, быть может, обреченный позору и тюрьме, накладывала какой-то непривычный, мрачный отпечаток на семейное сборище. Сочельник у Буденброков, с обвиняемым в составе семьи. Госпожа Перманедер величественнее, чем когда-либо восседала в кресле, улыбки дам Буденброкс- с были еще на один градус язвительнее. А дети весьма немногочисленное юное поколение. Неужели они ощущают тайный ужас перед тем новым и небывалым, что вторглось в их семью? Что касается маленькой Элизабет, то судить об ее душевном состоянии еще невозможно. В платьице, отделанном атласными лентами, по обилию которых можно было узнать вкус госпожи Перманедер, девочка сидела на руках у Бонны зажав большие пальцы в крохотные кулачки и тихонько посапывая смотрела прямо перед собой светлыми на выкате глазами. Когда она время от времени отрывисто покряхтывала, Бонна начинала ее слегка укачивать. Гано же молча сидел на скамеечке, у ног матери и так же, как она смотрел на игру огней в хрустале. А христиан? Где же христиан? Его хватились только сейчас, последнюю минуту. Движение консульши, характерный жест, которым она проводила рукой от уголка рта к прическе, словно заправляя выбившуюся прядь, стали еще более нервозными. Она торопливо приказала что-то мамзель Зеверин, после чего та отправилась через ротонду, мимо толпившихся там мальчиков, певчих и бедняков, в комнату господина Буденброка. И тут же появился христиан. Он вошел на своих кривых, сухопарых ногах, слегка прихрамывая последствия суставного ревматизма и самым благодушным видом, потирая рукой свой лысый лоб. — Черт побери, детки, — сказал он, — я чуть был не позабыл. — Позабыл? — цепенея повторила консульша. — Да, чуть было не позабыл, что сегодня сочельник. Я сижу и читаю книгу «Путешествие в Южную Америку». О, Господи, мне ведь приходилось и совсем по-другому праздновать Рождество. И он совсем уж было собрался рассказать о сочельнике в третьеразрядном лондонском кабаре, но тут до его сознания вдруг дошла благоговейная тишина, царившая в комнате, и он, сморщив нос, на цыпочках пробрался к своему месту. «Дщельсиона, возвеселися!» — запели певчие, только что так шумевшие в коридоре, что сенатору пришлось постоять некоторое время в дверях, чтобы припыгнуть их. Они пели дивно хорошо. Звонкие голоса, которым вторили более низкие, славе Господа ликующего, относились к небу, увлекая за собой все сердца, так что старые девы улыбались добрее, Старики глубже заглядывали в свои души, припоминая всю прошедшую жизнь, а люди средних лет на мгновение забывали о своих тревогах и заботах.